Глава тридцать первая Есть дуб неподалеку от пруда, Заросшего, и, говорят, когда-то В нем смерть нашла страдалица одна, Как я. Но там другое было горе. Узнает он, когда в волнах мое увидит тело. Ему подскажет сердце, отчего ревинья с собою порешила. Джон Хом. Роковое открытие. Состояние Элинор с каждым днем ухудшалось, и все, живущие в доме, это замечали. Вплоть до того, что даже стоявший позади ее стула слуга Становился день ото дня все печальнее. Маргарет начала уже раскаиваться, что пригласила ее приехать в замок. Элинор это понимала, и ей хотелось сделать все возможное, чтобы не причинять сестре лишних забот. Однако сама она не могла оставаться безучастной к тому, что молодость ее так быстро увядает, что от былой красоты не остается и следа. Само нахождение ее в замке явилось главной причиной Снедавшего ее смертельного недуга Но вместе с тем с каждым днем Она находила в себе все меньше решимости вырваться оттуда И она продолжала жить там Подобно тем страдальцам Узникам восточных тюрем, которым в еду подсыпают яд и которые обречены на гибель, все равно будут они есть или воздерживаться от пищи. Однажды доведенная до отчаяния, нестерпимой душевной мукой, ибо мукой для нее было жить и видеть, как каждый день Джон Сэндл все так же тихо улыбается своей сияющей улыбкой. Она призналась в этом, Маргарет, «Не могу я больше вынести этой жизни! Не могу!» — воскликнула она. «Ступать по полу, по которому только что ступала его нога, ждать, когда послышатся его шаги, а когда они наконец раздаются, чувствовать, что пришел не тот, кого ты ждала, видеть, как каждый предмет вокруг отражает его образ» и ни разу, ни разу не увидеть его самого. Видеть, как открывается та самая дверь, за которой некогда появлялась его фигура, и не видеть его на пороге. А когда появляется он, то понимать, что он не такой, каким был. Понимать, что он тот же самый и вместе с тем не тот». Тот же самый для глаз, но совсем другой — для сердца. В муках переходить от сладостных грез к жестокой действительности. О, Маргарет, это крушение всех иллюзий! Это кинжал, который вонзается мне в сердце! «Человеческая рука бессильно вытащить его клинок и исцелить от яда, который вместе с ним проник ко мне в кровь!» Маргарет заплакала. Она долго не могла решиться, однако в конце концов все же согласилась, чтобы Эллинор покинула замок. Коль скоро ей это необходимо, чтобы вернуть душевное равновесие. Вечером, того же дня, когда между ними произошел этот разговор, Элинор, которая любила бродить в одиночестве по окрестным лесам, неожиданно повстречала Джона Сенделла. Был чудесный, осенний вечер. Именно в такой вечер они когда-то встретились впервые. Природа оставалась прежней, и только в сердце произошли перемены. Есть какой-то совсем особый свет в осеннем небе, особая тень в осенних лесах, Есть какое-то тусклое величие, освещающее эту вечернюю пору года, с непостижимой силой, располагающее к воспоминаниям. Когда они встретились, Сендел заговорил с ней своим прежним мелодичным голосом. И в обращении его Была та же волнующая нежность, которая постоянно с того самого дня, со дня их первой встречи, продолжала звучать у нее в ушах. Ей мнилось, что в этом обращении было что-то другое, а не одно только обычное чувство. И то, что они оказались снова вдвоем на том самом месте, которое память ее заполонила образами былого и всеми произносившимися здесь когда-то словами, поддерживала в ней эту иллюзию. В глубине сердца у нее теплилась смутная надежда. Она думала, о том, чего не дерзало произнести вслух Но во что дерзало верить Они пошли вместе Вместе Они смотрели на догорающие лучи заката На окрашенных ими в пурпур холмах На погруженные в глубокую тишину Окрестные леса На верхушке деревьев которые сверкали, как золотые перья. Вместе они снова приобщились к таинству природы. И окружающее безмолвие пробуждало в их сердцах неизъяснимое желание что-то сказать друг другу. Все, что она передумала когда-то в этих местах, Хлынула потоком на Элинор. Она отважилась поднять глаза на того, чье лицо снова, как когда-то, стало казаться ей ангельским ликом. То же сияние, та же улыбка которые как будто не сходили откуда-то с неба, были на нём и сейчас. Но только сияние это пробуждал в нём багрянец, разлившегося по горизонту заката, а улыбка была обращена к природе, не к ней, Она дождалась, пока лицо его побледнело вслед за бледнеющими вечерними огнями, и когда её это окончательно во всём убедило, сражённая своей тоской, она вдруг расплакалась. Когда смущённый и растроганный, пройшедший вне переменной, Сэндл обратился к ней со словами нежного участия и утешения. Она в ответ только устремила на него умоляющий взгляд и в муках произнесла его имя. Она положилась на природу и на те места, где они встретились с ним впервые. Надеюсь, что природа эта станет посредницей между ними. И как ни было велико теперь ее отчаяние, она все еще продолжала верить в ее чудодейственную силу. Может ли быть что-нибудь мучительнее минут, когда окружающий нас пейзаж воскрешает у нас в сердце все пережитое? А меж тем в другом сердце в том, что когда-то разделяло наше счастье. Все это остается погребенным, и мы напрасно стараемся его оживить. Разочарование наступило очень скоро. С той благосклонностью, которая, стремясь утешить нас, в то же время лишает нас последней надежды, Стою улыбкой. Какою, быть может, ангелы дарят страдальца в тот последний миг, когда то мимой мукой и преисполняясь надежды, он готовится скинуть с себя бренную оболочку. Именно с таким выражением глядел на нее тот, кого она любила. Он мог бы так смотреть на нее из другого мира. А здесь, на земле, взгляд этот обрекал ее на вечные муки. Не в силах видеть, как она страдает от раны, которую он ей нанес и которую бессилен излечить, Джон ушел. Последние лучи за холмами тут же погасли. Как будто солнце обоих миров закатилось, сразу погрузив все окружающее и душу ее во тьму. Она опустилась на землю, и до слуха ее донеслись далекие звуки музыки, словно эхо, повторявшие слова. Нет. «Нет! Нет! Никогда! Никогда!» Бесхитростную мелодию эту с ее заунывными повторами наигрывал бродивший по лесу деревенский мальчик. Но человеку несчастному... Каждая мелочь кажется исполненной Некоего тайного смысла. Среди густеющего сумрака И под шелест удаляющихся шагов Надорванному болью сердцу Элинор Печальные звуки эти Показались каким-то страшным предзнаменованием. Спустя несколько дней после этой все для нее решившей встречи, Элинор написала своей тетке в Йорк, что если та еще жива и не раздумала принять ее к себе в дом, она приедет к ней и останется у нее до конца своих дней. Тут же добавив, что, судя по всему, самой ей «Жить остаётся недолго». Она не сообщала ей о том, что вдова Сэндл шепнула ей, когда она в первый раз приехала в замок, и что та теперь решилась повторить ещё раз, тоном, в котором было не то приказание, не то убеждение, желание примириться с нею или её запугать. Элинор уступила, и неделикатность, с какой было сделано это заявление, привело только к тому, что девушка постаралась сделать все от нее зависящее, чтобы оно больше не могло повториться. Когда она уезжала, Маргарет плакала, а Сэндел проявил столько нежной и вместе с тем несколько чрезмерной заботы об ее путешествии, как будто оно должно было закончиться не иначе, как ее с ним свадьбой. Для того, чтобы избежать этого ложного положения, Элинор ускорила свой отъезд. Отъехав на некоторое расстояние от замка, она отпустила карету Мортимеров, сказав, что дойдет со своей служанкой пешком до фермы, где для нее должны быть приготовлены лошади. Туда... Она и пошла, но там постаралась остаться, незамеченной, ибо до слуха ее уже дошло известие о предстоящей свадьбе Джона и Маргарет. День этот настал. Эленор встала очень рано. Радостно звонили колокола. Так же радостно, как они уже звонили когда-то. Собралось такое же множество гостей. Все были так же веселы, как тогда, когда приезжали на ее свадьбу. Она увидела, как сверкают кареты, услышала, как множество местных жителей Приветствуют жениха и невесту восторженными возгласами. Ей казалось, что она уже видит робкую улыбку Маргарет и сияющее лицо того, кто некогда был ее женихом. Вдруг все смолкло. Она поняла, что свадебная церемония продолжается. Потом, что она окончилась, что неотвратимые слова уже произнесены, что союз уже заключен. Снова послышались восторженные приветствия. Это означало, что процессия возвращается в замок. Блеск экипажей, роскошные одежды всадников, шумная толпа арендаторов окрестных земель. Все это она видела своими глазами. Когда все уже окончилось, Элинор случайно бросила взгляд на свое одеяние. Оно было белое, как подвинечный наряд. Содрогнувшись от ужаса, она тут же переоделась в траур и отправилась, как ей казалось, в свое последнее путешествие.